Голова, 45. В следующие дни все мои усилия, направленные на тренировки, показались бессмысленными. Это было сложнее, чем я представляла. В первый вечер Джон задал мне простой вопрос, и моя ложь ничего не значила, поэтому я увидела нужный результат на сканере. Но на последующих тренировках Джон говорил только об Озгарде и о том, что меня ждет, и все шло кувырком. Я была напряжена до предела, от дыхательных упражнений кружилась голова, а мысли путались. Я не могла одновременно думать, дышать, следить за выражением лица, движениями тела в зеркале и лгать. Джон намеренно создавал ситуации, где я должна была солгать кому-то чужому в чем-то серьезном. Персонал чайный, медицинский персонал, когда я провожала его после обеда на работу с прохожими по пути. Но все это оказалось попросту невозможным. Не знаю, замечали ли ложь те, кому я лгала, но сканер Джона выдавал положительный результат. Я не сдавалась, но была на грани. Я начинала дышать утром, когда просыпалась, и заканчивала тренировку ночью, когда глаза слепались от усталости. Я лгала себе перед зеркалом, тренируясь дышать, лгала всем домашним по любому вопросу, тренируясь дышать. И в тот момент, когда заметила, что на меня посмотрели как на сумасшедшую, прекратила экспериментировать. Они не понимали, что я лгу, но видели, что безумно напряжена и веду себя неестественно. И я понимала, что что-то делаю не так, и дом — это не то место, где нужно тренироваться, по крайней мере, не разобравшись. Я стала уходить на весь день к Ладе, И подруга, и Светлана успокаивали, что все так и должно быть что это только начало, но время катастрофически заканчивалось. На пятой встрече я отчаянно призналась Джону, что у меня не получается дышать без напряжения, но он терпеливо объяснял, что я делаю не так. На седьмой день синхронной тренировки с Джоном у зеркала я вдруг полностью осознала, что неправильно дышу. От этого у меня головные боли, напряжение в мышцах и утрата контроля над остальными показателями. Выражением лица, руками, осанкой. Босгард, как и прежде, посылал подарки через курьера, которого я научилась встречать раньше родителей и сестер, чтобы сразу же выбросить все в мусорный контейнер. Он писал с раздражающим постоянством. Утром, в обед и перед сном. Я была учтивой, но краткой. Дала понять, что соседи заметили странные приходы курьеров, и мне страшно получать предупреждение о нарушении кодекса. Поэтому до окончания торгов не стану больше принимать его подарки». Он согласился. Но писать откровения не перестал. «Мне не хватало Паула, а ему совсем было некогда общаться со мной. Он писал, но не слишком часто. Даже походило на формальность. Да и я из-за подавленности не слишком-то проявляла активность». Но его оправдывало то, что он работал на свой авторитет, отвлекаться на друзей у него не было времени. Да и что я могла ему написать? Что мне плохо, страшно, что я в отчаянии? А причина? Я не могла рассказать ему, в чем дело. Не так. Не в чате. Да и вообще. А значит, и о своем состоянии не следовало упоминать. Вот я и варилась в мутном бульоне. Я больше не тот сорванец, что раньше. Былые беспечности, веселости сякли. Настроение — спрятаться в тихий уголок, заснуть и проснуться, когда все уже закончится. Только бесконечные тренировки поддерживали в тонусе и не давали отчаяться полностью. А к вечеру уже ни сил, ни желания думать о будущем. Поэтому все так и шло. Он мне «Привет, как ты?», а я ему вымоченная «Все отлично, скучаю по тебе, желаю успехов».